Глава 29. Агнесса никогда так долго не собиралась за всю свою жизнь. Ни на защиту диссертации, ни на собеседование, ни даже на первое свидание. Но сегодня, хотя лорд-трейлер уехал, не объяснившись, исчез, будто готовился к побегу заранее, она хотела быть неотразимой. Не для мужчины, для себя, для Лидора. Ей казалось, старинный город радуется, когда она ступает по его неудобным мостовым красивая, нарядная, в новых туфельках и с хорошим настроением. Так и будет, несмотря ни на что. Она переодевалась два раза. В очередной раз сорвала с себя черный костюм. Он, безусловно, идеально подходил для первого рабочего дня. Элегантный, строгий. Но что-то было не так. Женщина посмотрела на себя в зеркало. Вздохнула. Аккуратно повесила пиджак и юбку на вешалку. Убрала в шкаф. Нет, это не то. Никакой тоски. Никаких траурных нот. Это только мужчина. На редкость глупый, надо признать. Серый Агнеса тоже отвергла. Мышью выглядеть не хотелось. Долго рылась в царстве своей строгой черно-бело-серой одежды. Как психолог задумалась. О чем же говорит подобный выбор цветов? Очень обрадовалась, когда обнаружила изумрудный костюм. Его и надела. И туфли подошли точно в тон. Из тех, что покупал для нее, ну и пусть. И вот она стояла перед дверью. «Получится! Получится! Все получится!» Запел, подбадривая колокольчик. Скрипнула дверь, вспыхнул камин. Дом старой ведьмы искренне желал ей удачи. Агнеса улыбнулась. Прошептала «Спасибо», расправила плечи и «Пришел, пришел, пришел!» Заорал вдруг колокольчик. «Кто там?» — спросила Агнесса, а сама подумала. «Неужели Генрих?» Сердце забилось, как сумасшедшее. Надежда огнем обожгла лицо. Она представила, как распахивает дверь и падает в объятия Мака. Он прижимает ее к себе и мир вокруг становится светлым и счастливым. Как прежде. «Агнесса? А?» Она не сразу поняла, что посетитель, устав видимо ждать, сам открыл дверь и теперь ей что-то говорил. «Да что с тобой?» Женщина поняла, что это не тот, кого она подсознательно ждала, кого так хотела увидеть. Она хотела, чтобы вернулся Лорд трейлер Хотя бы для того, чтобы окончательно разругаться и расстаться навсегда». «Кэрри?» – растерянно проговорила она. «Ты откуда?» Увидел вывеску. Улыбка сделала его лицо таким молодым, будто вернулся тот самый студент, в которого она влюбилась когда-то. «Заходи!» – кивнула она, отступая от порога. «Чай будешь?» «Не откажусь!» «Зеленый с жасмином и ложечку сахара!» – пробормотала женщина про себя. «А ты ничего не забываешь!» Еще шире улыбнулся Мак. «Нет, не забываю», — ответила Агнесса, а сама подумала, что так и не смогла когда-то отучить Кэри портить сахаром напиток. «Значит, ты обосновалась в Лидоре», — кивком поблагодарил он за чай. «Странный выбор». «Почему?» — Агнесса грела руки о свою чашку. Она почему-то не могла сделать глоток в присутствии этого человека, словно знала, что чай отравлен. Какие странные мысли лезут ей в голову? Бред просто. — Элидор — город-ведьм. — Вот именно, — пожала она плечами. — Здесь есть кому помочь. — Я помню твой интерес к этой области, — задумчиво пробормотал мужчина. — Но дело не только в том, что здесь есть кому помочь, верно? И Кэрри подмигнул своей собеседнице с каким-то таинственным, загадочным видом. — Что ты имеешь в виду? Агнеса насторожилась, еще крепче вцепившись в чашку. «Должность, конечно. Тебе повезло. Хотя, безусловно, дело не только в этом». «Что? Весь город бурлит новостями о том, что этот странный, высокопоставленный маг покинул город, а ты теперь глава Центра адаптации. Поздравляю!» «Спасибо. И я бы хотел предложить свои услуги». «То есть...» Агнеса начала понимать, зачем этот визит. Кейви не изменился. Ничуть. У него не получилось породниться с ее знатной фамилией, и он решил воспользоваться связями, только бы пролезть повыше. И кого он решил использовать? Женщину, которую бросил? Неужели у него совсем нет... Да дело даже не в совести. Самоуважение, что ли? Неужели он не понимает, что она скорее... Стоп. Это эмоции. Эмоции — это не конструктивно. Кэрри появился в Лидоре слишком... вовремя. Работа, над которой они когда-то трудились вместе, относилась к области различных сфер использования магического потенциала. Кэрри — маг. Он не принадлежал к знатному роду. Что правда, то правда. Но его магический потенциал был, тем не менее, намного выше среднего. «Тебе же известно, что я хороший специалист». Кэрри откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу и, немного подумав, вынул из плетеной корзиночки со сладостями кусочек горького шоколада. «Тебе нужны будут психологи в штат. Всегда лучше окружить себя знакомыми, которые не подведут, и на которых можно положиться!» Агнеса поставила чашку с чаем на стол. Все равно она не сможет сделать даже глоток. Она просто подавится от злости. Он вообще понимает, что несет. Доверять? Кому? Ему? К тому же место начальника отдела свободно. Невозмутимо закончил Кейди и с улыбкой, полной искренней надежды, уставился на нее. Место начальника отдела. А ведь она сама претендовала на это место. Как давно это было? Как же все изменилось? В отличие от тебя, всем претендующим на это место... «Отказали. Я наводил справки». Услышала она голос Кэри. «Видимо, лорд увидел в тебе какие-то уникальные достоинства». «Что? Ты же умница!» Кэри развел руками и поднял на нее настолько чистые наивные глаза, что Агнеса даже засомневалась на мгновение. «Может, грязный намек на то, что она получила должность через постель, ей просто померещился?» «Ну, погоди, Кэри. «Я разберусь в том, что тебе надо на самом деле». «Умница и красавица!» «Так что ты решила?» Он отставил чашку. «Я... подумаю». «Конечно, она ни за что не сделает подобной глупости. Вот только Кэрри в штате ей и не хватало для полного счастья. Тем не менее, необходимо узнать, откуда он добыл информацию и с чего так вовремя появился в Лидоре. Надо поинтересоваться» как сложилась жизнь у молодого, подающего большие надежды мага-психолога, после того, как они расстались. «Что ж, спасибо и на том. Хотя, что тут думать? Не понимаю. С другой стороны, ты теперь занимаешь такую серьезную должность. Можешь позволить себе выдержать паузу. Я надеюсь, то, что было между нами когда-то, никак не повлияет на... Конечно, нет, Кари. Ты же меня знаешь». «Да, да. Поэтому я и пришел. Я тебя знаю. Конечно. Ты выше всего этого. Сильная, умная. Я ведь рад за тебя. Очень рад. Искренне.» «Спасибо, Кэрри». Молодой человек вежливо отставил чашечку с недопитым чаем, поднялся и раскинул руки, словно намереваясь обнять Агнессу. Она изумленно подняла бровь. «Думаю, это лишнее». «Как скажешь». Пожал плечами маг. Он слегка поклонился и вышел. Агнеса покачала головой. Как неприятный сон, честное слово. Вздохнула. Выбрала легкий полупрозрачный шарфик в тон костюму. Повязала на шею и решила отправиться на работу. Разбираться, что происходит с ведьмами Лидора. В конце концов, теперь она, наконец, имеет официальное право начать собственное расследование и... Свои, свои... «Свои!» В песенке колокольчика отчетливо слышались нотки почтительности. Агнеса распахнула дверь. «Чем обязана?» На пороге стояла Верховная. «Добрый день, госпожа Прессе!» «Хочется надеяться, что это действительно так!» Агнесса внимательно посмотрела на главу ковина. «Я пришла вас поздравить!» «Слышала, лорд Рейлер!» «Вы тоже считаете?» что я получила это место через его постель. Агнеса не узнала своего голоса. Он словно царапал железными когтями ржавую трубу. И что на нее нашло? Верховная ведь ничего такого не сказала, но... Обида. Жгучая, злая. Она скреблась изнутри, стараясь вырваться наружу. Наверное, она устала. Письмо лорда Реллера, Кеви, новая должность. Да, она психолог, профессионал. И дыхательная гимнастика помогает держать эмоции под контролем. Но не сегодня. И не сейчас. «Агнесса, что с вами? Я... Вы, как и все остальные, думаете именно так? Так вот, я иду писать заявление. Я отказываюсь от высокой чести, оказанной мне лордом Рейлером. Вы позволите? Мне пора идти». «Сядь!» – вздохнула Верховная. — Простите, но... — Сядь, — сказала. — Чай есть у тебя? Утро прохладное, а я что-то слишком высоко взяла сегодня. Пока летела, замерзла. Не откажете в любезности, госпожа прессцы. Тем более нам надо поговорить. Пока гостья произносила эти слова со второго этажа скромного жилища, арендованного у Присциллы Моран, медленно прилетели две чайные пары, шоколадка и вазочка с медом. Чайник, слегка звякнув крышкой, юркнул в камин и завис над огнем. Потом прилетел плед. Клетчатый, теплый. Агнеса и не знала, что в доме есть такой. Ведьма улыбнулась, закуталась в плед и уселась в кресло, жестом приглашая Агнесу присоединиться к чаепитию. Словно это она, глава Ковина, а вовсе не психолог, была хозяйкой квартиры. Агнеса села. Она просто не знала, как на все это реагировать. Слишком устала. Ей вдруг стало все равно, и она решила просто покориться судьбе. «Правильно. Не стоит возражать ведьме. Особенно в том настроении, в котором я сейчас», — кивнула Верховная. Какое-то время они молча сидели друг напротив друга и пили чай. Наконец ведьма заговорила. «Вот что я тебе скажу, прессцы. Какая разница, кто и что о тебе думает?» «Ты та, кто может сделать для Лидора много полезного, правильного. Мы все тебя поддержим. И уж будь уверена, в обиду не дадим». У Ковина появился шанс сотрудничать на государственном уровне с неглупым, честным человеком, грамотным, завоевавшим доверие. Ковин не упустит такую возможность. Ни за что. «Во всяком случае, пока я занимаю должность верховной». «И вы пришли мне об этом сказать?» Агнеса поставила чашку на стол. «Вы ведь не знали, пойду я в замок или нет?» «Не факт. Я ведьма. А значит, много чего знаю, поверь мне. Но ты права. Я пришла отдать тебе вот это. Прикрепи к лацкану пиджака и не снимай. Кроме собственного предназначения, на нем защита. Одно дело быть психологом, Прессы, и совсем другое». Главой Центра Адаптации. Боюсь, ставки за твою белокуру голову возросли. Агнеса взяла из рук Верховной маленькую бархатную коробочку. Открыла. На фоне Луны из кровавого рубина были искусно вырезаны башни Лидора, а над ними золотая фигурка ведьмы, летящая на метле. Красиво. Это орден. Орден Ковина. Мы решили вручить его тебе. «После истории с Ирен. Но ты так быстро совершала подвиги, прессы За каких-то несколько дней орден превратился из бронзового в золотой. А потом мы уже просто не знали, как тебя благодарить». «Спасибо», — Агнеса провела пальцем по четким граням драгоценного камня. «Это честь для меня. Прими от всех нас и подкинуть до замка». Замок по-прежнему был мрачен, суров и, казалось, чем-то недоволен. Темные башни склонились над женщиной, прислушиваясь к тому, как ее каблучки храбрятся, решительно постукивая по каменной заколдованной лестнице. Женщина шла без злого умысла, к тому же теперь она принадлежала ему, замку, а потому серые камни молча дремали в рассветных сумерках. Однако сонное спокойствие стен обманчиво, Ни в коем случае не верьте. Они всегда на чеку, на страже, ибо во всем должен быть порядок. Порядок и покой. «Добро пожаловать!» Поприветствовал стражник женщину в изумрудном костюме. Несмотря на доброжелательные слова, охранник смотрел на нее строго, внимательно, будто она не на работу явилась, а доставлена под арест по распоряжению лично Его Величества, как особо опасный преступник. И теперь этот самый стражник раздумывал, в каком из подземелий, вверенной ему территории, решетки прочнее и строже охрана. Черные ведьмы знают, что такое. Агнеса хотела даже спросить, в чем, собственно, дело, но мысленно махнула рукой. Мало ли, какой ненавистник принял ее назначение как крушение мира и его окрестностей. Теперь она вспомнила Кэрри. Такие будут рьяна ее обсуждать. Ну и пусть. Выдохнуть, распрямиться, хотя куда уж больше, и уверенно шагнуть во внутренний двор неуютного замка. Она шла, стараясь не обращать внимания на ноющую пустоту в душе и глупую надежду увидеть Генриха. Глупую, да, конечно, глупую. Его здесь нет. Нет и быть не может. Мак уехал. Ему, как выразился вчера риха. Здесь больше нечего делать. Действительно, что ему здесь делать? Тайный советник короля, должно быть, уже и думать забыл и о Лидоре, и о скоротечном романе. Он забыл, и она сможет. Будет счастлива, принесет пользу Лидору и всему королевству. Узкая лестница, высокие пролеты, как в тот день. Не думать, не думать о нем. Добрый день. Да что же такое? Секретарша. Безупречно уложенные золотистые локоны. Чуть курносый припудренный носик, подергивающийся от любопытства из стороны в сторону, как у лисички. Сочные, густо напомаженные губы цвета переспелой вишни. Вишня. Запах вишни. Наверное, он ударит в лицо, как только она войдет в его кабинет. Нахлынут воспоминания. Черные ведьмы. Агнеса уже встречалась с этой девушкой, когда была на собеседовании у лорда Рейллера. Тогда от ее огненного взгляда летели искры ненависти, ревности и неприязни. Теперь же ничего не изменилось. Что ж, вполне ожидаемо. Во всяком случае, ей как психологу вполне все понятно. Вот если бы девушка вдруг прониклась к ней искренней симпатии, это действительно было бы странно. «Что вы тут делаете?» Агнесса смотрела ей прямо в глаза до тех пор, пока секретарша сама не отвела взгляда. «Лорд Рейлер распорядился, чтобы я осталась. На случай, если буду, вам нужна». «Спасибо. Думаю, вы свободны». «Согласно договору, я могу уйти не ранее, чем через две недели с того момента, как вы приступили к своим обязанностям». «Замечательно. Какие будут распоряжения, госпожа Прессы? Может быть, кофе?» Предложение угоститься бодрящим напитком сопровождалось такой язвительной улыбкой, словно девица предлагала яду, а у Агнесы не было ни малейшего шанса отказаться. Ей вдруг захотелось закричать, затопать ногами, устроить истерику. Эта девица? Да она просто издевается!» «Знает ли она, что произошло? Спал ли Рейлер с этой девицей? А может, он даже обсуждал ее, Агнесу, при ней?» Спокойно. Дышать. Дышать. Она снежинка. Она парит высоко-высоко в небе. Тихо. Холодно. Спокойно. Помочь с документами. Что? Агнесса отвлеклась от дыхательной гимнастики, но почувствовав, что все еще нервничает, закрыла глаза и продолжила, не обращая на секретаршу внимания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Она не позволит какому-то там лорду вывести ее из себя. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Тем более не позволит вывести из себя какой-то нелепый секретарше. Вдох, выдох, вдох. Вызвать врача? Агнеса медленно покачала головой. Зачем врача? Она снежинка. И ей хорошо. Все проблемы она решит и никто ей в этом не помешает». Закончив, психолог посмотрела на девицу, которая теперь уже выглядела не столько нагло, сколько испугана. «Просто дыхательная гимнастика». Решила просветить ее Агнесса. «Рекомендую». Девица растерянно кивнула. «Вас как зовут?» Психолог пристально смотрела жертве в глаза, дабы закрепить успех. «Вики. Отлично, Вики». «Надеюсь, в эти две недели мы с вами сработаемся, а затем расстанемся без взаимных претензий. Надеюсь». И Агнесса прошла в кабинет. «Бом, бом, бом!» Поприветствовали ее часы. Сердце сжалось. Как тогда, когда она первый раз вошла в этот кабинет? Он сидел вон там, за столом, а она... Агнесса вдруг почувствовала, что у нее совсем нет сил. Хочется плакать. Она опустилась на стул посетителя, стараясь не смотреть в ту сторону, где возле окна стоял огромный стол красного дерева, обтянутый темно-зеленым сукном. Она обняла себя руками, оглядываясь, словно вор, проникший в богатый дом. Заметалась по кабинету. Остановилась. Поняла, насколько истерично звучит сок от ее каблуков. Даже мягкий ковер не спасает. Заставила себя снова сесть. Надо успокоиться. Она пришла работать. И она будет работать. Неуютно в этом кабинете? Значит, возьмет все необходимо и обустроится дома. Да, это будет хорошо. Работа новая. И лучше начинать в привычной обстановке, дабы снизить уровень стресса. Тщательно контролируя дыхание, Агнеса задумалась. «Так». Надо составить список, что именно ей необходимо забрать для работы. Чего у нее нет, но может пригодиться. Пожалуй. Список всех ведьм Лидора и его окрестностей. Наверняка в этом кабинете есть такой. Не успела она подумать, как толстая увесистая папка, такой и убить можно, спикировала к ее ногам. Она вздрогнула и даже пригнулась от неожиданности. «Настолько внезапно это произошло!» «Что еще?» В дверь постучали. «Уверенно? По-хозяйски?» «Очень интересно!» «Интересно, кто это так уверенно по-хозяйски ломится в ее личный кабинет, а?» «И вообще, что, черная ведьма, их всех забери?» «Творится в этом замке?» Госпожа-психолог сжала кулаки, выдохнула и спокойно проговорила. «Войдите!» «Я вам кофе сварила!» Улыбнулась Вики во всю идеальную пасть. «Поставьте!» – кивнула Агнесса. А про себя подумала, что и гладка из чашки не сделает. Не сошла же она с ума в самом деле. «Может быть, помочь вам с документами?» «Не стоит, я уже ухожу». «Куда?» – изумилась секретарша. Но Агнесса взглянула на нее, как на нерадивую студентку. «О, этот взор, отработанный годами!» И ведь сработало. Девица стушевалась. Как говорится, ведьмы не отнимут, маги не возьмут. Всего доброго, кивнула госпожа-психолог и подхватила тяжелую папку. Сколько же там ведьм в самом деле? Неужели так много? Спустилась по лестнице, чувствуя себя узником старинного замка, который не один год рыл подземный ход ночами. И вот, наконец, настал момент побега. Свобода! Выбежала во внутренний двор. С удовольствием вдохнула уличный воздух. Улыбнулась серым, с едва розоватыми прожилками камням под ногами. Выпрямила спину, вскинула голову. И замерла, столкнувшись взглядом с одним из караульных. «Ты?» Агнеса потом не любила вспоминать этот день. Она не смогла сдержаться. Визжала, словно торговка на рынке. Швырнула папку с документами, Несколько листов оторвались, и ветер закружил их по брусчатке, играя золотыми искорками магических печатей. Знак того, что информация подтверждена королевской канцелярией. Всего этого госпожа-психолог, увы, не замечала, ибо была вне себя от нахлынувшего гнева. Она бежала к охраннику, рычаг как раненый зверь. «Ты! Ты! Ты!» Охранник стоял словно громом поражённый. Он даже не попытался ни остановить женщину, ни закрыться от звонкой пощёчины, которую Агнесса влепила на наотмашь, с чувством в полную силу крича. «Как ты посмел!» Слезы брызнули из глаз от обиды и боли. Из камня вытесаны у него эти скулы, что ли. Она судорожно глотнула воздух и ударила еще раз, еще сильнее, зная, что будет еще больней. «Мерзавец!» Глава Центра Адаптации не обращала внимания ни на людей в форме охранников, спешивших на помощь мужчине, ни на его жест, запрещающий им что-либо предпринимать. Она вновь занесла горящую ладонь перед лицом этого... Как вдруг в ее сознание проник чей-то голос, настолько властный, что она замерла. «Как хорошо, лорд Трейлер! что мы поставили вас на караул во внутренний двор. Если бы вы, а не Рихар, столкнулись с госпожей прессце у входа, боюсь, еще утром весь наш маскарад пошел бы на смарку».